Эпилог. Драконий хребет. Горные пики старших. Драконий хребет — единственное место в первичном плане, где могли совместно сосуществовать цветные металлические драконы в состоянии шаткого нейтралитета. Драконие боги не имели власти над стаями в этих горах, и жизнь здесь шла своим неспешным ходом. Сильные одиночки, небольшие стаи, мощные кланы — все они находили себе место для жизни в этих горах, как и их далекие предки. Кроме самых древних драконов, им интересна суета молодежи. Собрание Совета Самых Сильных Драконов из разных стай проходило раз в год и привлекало внимание даже богов. Но высшая магия могучих существ не давала и шанса на чужое присутствие когда решаются общие вопросы выживания. На этом собрании мы обсудим появление нового королевства у границ наших гор. Ранее Ривелакс заявлял права на землю пустоши по древнему закону, но, как видим, его претендент выбыл, и мы можем закрыть этот вопрос еще на сотню лет. Высокий мужчина с золотыми глазами занял место в середине огромного амфитеатра, скрытого среди гор. Золотые драконы считались самыми мудрыми, и нередко выступали в роли арбитров или судей в спорах других драконов. На каменных ступенях амфитеатра сидели необычайно красивые существа, ликом похожие на людей или эльфов. Считается, что драконы редко поднимают вид гуманоидов, но на собрании это было специальное условие. Считалось, что только дракон, проживший больше двух сотен лет, может принять другую форму. Поэтому молодые да ранние драконы сидели в своих пещерах и не допускались к решению серьезных вопросов. Моего претендента уничтожила чужая пешка. Это был ублюдок серебряных. Разъяренно произнес темноволосый мужчина в красном камзоле. Красные драконы бич всего цивилизованного мира. Вечные одиночки по своей сущности они достигали поистине огромных размеров и славились на все миры мультивселенной своей яростью и злостью. Целые королевства и империи страдали под гнетом проживших не одну тысячу лет небесных владык с красной чешуей. Среди красных драконов, населяющих драконьих хребет, выделялся Ривелакс. Жажда власти и яркая ненависть не давали ему спокойно усидеть на своих сокровищах и получать дары от небольших торговых городов. Собственные слуги и небольшая армия сеяли страх среди горных поселений, где он набирал себе сотни молодых девушек и новых рабов. У Серебряных появился драконий-чародей. Неслыханно! Старый законник оказывается такой же, как и все остальные! Цветные металлические драконы активно обсуждали неожиданную новость о появлении у клана Серебряных драконов своего чародея. «Это все ложь! Ты ответишь за свои слова, Ривелакс! Мужчина с серебряными волосами вышел вперед, пылая праведным гневом. Лучше следи за своими детьми, сорунил. И загнул губы в кривой ухмылке красный дракон. Серебряные драконы встали за спиной своего лидера, готовые разорвать наглеца. Но древний закон стаи в этих горах не давал им пока повода. Тихо! Ривелак, слова без доказательств могут стоить тебе жизни на поединке чести. Сейчас важнее решить главный вопрос, что делать с новым королевством». «Ваше предложение», — задал вопрос Золотой Дракон, успокаивая вечных врагов. «Предлагаю...» — по окончанию Совета Стай к лидеру Серебряных Драконов подошли его встревоженные дети. Молодой мужчина и девушка сияли яркой аурой, что показывало скрытую в них мощь. «Отец, но один из семейных амулетов четко дает сигнал об активации. Наша сестра...» «Тесаринт мертва для нас, а значит, и ее незаконорожденные потомки тоже», — резко ответил Сорунил. «Займитесь лучше делами клана. Вскоре нас может ждать война!» Гнев отца трудно было не заметить. Слова красного дракона сильно задели его чувства. «Брат, мы не можем оставить нашего родича одного против красного!» Девушка с белоснежными волосами вводила взгляд ледяных глаз в брата. Стоило отцу только покинуть пещеру. «Я не могу оставить сейчас отца, когда вражеские кланы скалят зубы. Сестра, ты должна все проверить, если это правда потомок Тисы. Уверен, ты примешь правильное решение, что дальше делать», — посмотрел серебряный дракон прямо в глаза сестре. Взгляд девушки направился в ту сторону, где заканчивались горы, и должен был находиться потомок ее сестры. Она сделает все возможное, чтобы узнать настоящую правду. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.